«Глава 47. Ты привыкнешь», – вдохнул запах её тела. «Однажды. А уж в моих способностях пилотирования можешь не сомневаться, я налетал много часов. Ни один пилот из ваших столько не налетал. Сейчас их разделяли какие-то жалкие сантиметры. И надо бы на этом остановиться, но он не смог». Когда Арина собралась ответить, Эрдан накрыл её губы своими. Ветер всё ещё завывал в кронах вековых кедров» что опасно накренились стволами над обрывом. Листва шелестела, насекомые стрекотали в кустах. Но в момент поцелуя всё резко стихло, природа словно замолчала. Время снова остановилось, а солнце перестало светить. Зверь мгновенно завладел сознанием Марины, отчего она сдалась. Позволила жандарму целовать себя так, как того хотелось ему. Позволила его ладони скользнуть по бедру. Наверное, пожелаю он большего, она бы и на это согласилась. Творилась то ли магия, то ли ещё какая чертовщина, но Арина будто тонула в энергии дракона. Однако не только она тонула, Кронов увяз следом. Он прокачивал через себя её энергию, которая дарила ему ощущение неземного блаженства. Это было вовсе не сексуальное влечение, что стало для жандарма очередным откровением. Это было нечто иное, нечто более тонкое, глубокое и в то же время ценное. А когда Арина накрыла его плечи руками, когда осмелела настолько, что начала целовать дракона с таким жервением рвением и напором, Ирдан осознал всю плачевность своего положения. Он ведь больше не сможет от неё отказаться. Никогда. А это значит только одно. Или самка будет с ним, или... Он отстранился от Арины, затем молча поднялся и принялся одеваться. «Полагаю, сегодня мы уже не успеем взять обходной лист» произнёс, когда застегнул последнюю пуговицу на кителе. «Тогда прошу», – тоже поднялась, отряхнулась от жухлых листьев. «Отвезите меня домой, к сыну». «Хорошо, но по пути я завезу тебя в супермаркет». В ответ Арина послушно кивнула. То, что сейчас творилось в её голове, было сродни последствиям урагана, полнейшая разруха и неразбериха, потому и спорить не стало с предложением Кронова». После всего случившегося ей вправду лучше вернуться домой. Всю дорогу до магазина девушка пыталась собраться с мыслями, с ощущениями, но не получалось. Её душу будто вытащили из тела, вывернули наизнанку, перетрясли и в таком потрёпанном состоянии засунули обратно. «С тобой всё в порядке?» – спросил, зарулив на парковку огромного торгового центра. «Я могу и один сходить, если ты не готова». Нормально. Буркнула, глядя вперёд себя. «Я пойду». Парковка была практически пустая. Оно и понятно, время рабочее. Арина вышла из машины, осмотрелась и тотчас вздрогнула ибо ощутила прикосновение. Кронов стал совсем рядом, настолько, что она кожей ощутила его горячее дыхание. «Я сориентирую тебя, не переживай». «А у меня не возникнет проблем? Я всё-таки на карантине» не возникнет во первых ты с представителем власти во вторых у тебя на лбу не написано что ты на карантине ладно произнесла на выдохе и зашагала в сторону главного входа в супермаркет на улице солнце палило нещадно а внутри помещения царила благоговейная прохлада витал ароматы парфюма и кофе из динамиков лилась расслабляющая музыка у самого входа посетителей встречали стеклянные статуи драконов на больших плазменных билбордах что расположились на лифтовых шахтах, крутили музыкальные клипы попеременно с рекламой товаров и услуг. Где-то вдалеке слышался шум фонтанов. «Красиво здесь». «Да, неплохо. Но я ещё надеюсь показать тебе куда более красивые места. В Зарде их много». «Как, например, Зарданский собор?» «Именно». «Я уже была там», – криво усмехнулась. «Зачем она это сказала? Арина сама не поняла». «Вот как». Сразу понял, с кем, ибо одной ей туда было бы не зайти. Только в сопровождении дракона. «Значит, это место можно вычеркнуть из списка», – процедил сквозь зубы. «Может, ещё какие-то места успела посетить?» «Да, ещё одно место. Правда, я там побывала совсем недолго». «Можешь не стараться», – резко затормозил и посмотрел на Арину холодным взглядом. «Я знаю, что между вами ничего не было». «Не было», – кивнула. «И не будет, запомни». «А с кем будет? С вами?» – склонила голову на бок. «Идем, пошел дальше. Ты вроде к сыну хотела поскорее вернуться». Супермаркет Лефан встретил торговыми рядами с фермерскими продуктами. На деревянных лотках лежали фрукты, овощи, о существовании которых Арина даже не догадывалась. Большие головки сыра выстроились в стройные ряды. Вяленое мясо и колбасы висели на верёвках под самыми крышами лотков. В плетёных корзинах красовалась румяная выпечка. И всё было бы прекрасно, если бы не ценники на продуктах. «Ого!» – присвистнула, проходя мимо ряда с мясом. «Здесь всё для элиты», – пожал плечами Эрдан. «Простой народ отоваривается дальше». «Значит, не только людям приходится считать деньги». Они наконец-то миновали ярмарку для избранных и устремились дальше, где расположился привычный глазу супермаркет с длинными стеллажами, заставленными всевозможными товарами самого разного назначения. Деньги считают все, моя дорогая. А для жандармов существуют какие-нибудь привилегии? Скидки, например, льготы? Правоохранителям государство предоставляет жилье в пригороде. И чем больше у гражданского или военного жандарма регалий, тем это жилье лучше. Я вот бывший военный, ныне гражданский. У меня за плечами десятки успешных воздушных и наземных спецопераций». «Выходит, у вас все хорошо?» «Не жалуюсь». А про себя подумал, как было бы здорово показать Арине свой дом. Правда, с возможностями Вайнера ему не тягаться. Другое дело, что он-то сам всего добился, тогда как достаток Вайнера напрямую зависит от его отца». Однако женщины на это не смотрят. Они идут туда, где больше, особенно приезжие, особенно из людей. Почему вы решили связать свою жизнь с резервациями? Наверняка с вашими заслугами можно было бы найти более стоящее место.